понедельник, в полдень. Если есть какой-нибудь предмет на нашей планете, которым она не интересуется, то, во всяком случае, в моих списках он не значится. Мне, например, некоторые животные безразличны, а ей нет. Она не делает между ними никакого разделения. Всех любит, все кажутся ей какими-то сокровищами, и она рада всякому новому, которое появляется. Когда огромный бронтозавр появился в нашей усадьбе, Она сочла его великолепным приобретением, для меня же он был сущим несчастьем. Вот хороший пример того несогласия, которое царит в наших взглядах на вещи. Она задумала приручить его, я же предпочитал уступить ему наше владение и перебраться в другое место. Она думала, что его можно приручить ласковым обращением, и он будет хорошим товарищем. Я говорил, что иметь около себя приятеля в 21 фут высоты и в 84 фута длины не совсем удобно, потому что даже при наилучших намерениях и без всякого желания причинить какой-нибудь вред, он может сесть на дом и раздавить его. Стоит только взглянуть на его глаза, чтобы сразу понять, насколько это животное рассеянно. Однако она во что бы то ни стало порешила завладеть этим чудовищем, и не желала отказаться от него. Она вообразила, что мы можем завести с ним молочное хозяйство, и пожелала, чтобы я помог ей доить бронтозавра. Но я отказался. Это было слишком рискованно. Во-первых, пол его не подходил для этого дела. А во-вторых, у нас не было лестницы. Потом она вздумала покататься на нем верхом и полюбоваться видами. Хвост его на тридцать или сорок футов стлался по земле, как сваленное дерево, И она вообразила, что может по нему взобраться на спину, но ошиблась в расчетах. Когда она добралась до того места, откуда начинался подъем, там оказалось слишком скользко, она полетела вниз и, наверное, ушиблась бы. Не подоспей я. Удовлетворилась ли она теперь? Ничуть не бывало. Ее ничто не удовлетворяет, кроме наглядности. Непроверенные теории не в ее вкусе, и она не желает принимать их. Сознаю, что это Правильное отношение к делу, оно привлекает меня. Я чувствую на себе его влияние, и если бы я проводил с нею больше времени, пожалуй, я и сам проникся бы им. Теперь у нее появился еще один план относительно этого гиганта. Она думает, что если бы нам удалось приручить его и подружиться с ним, мы могли бы поставить его в реку и пользоваться им как мостом. Оказалось, что он уже достаточно приручен, по крайней мере, по отношению к ней. Так что она приступила к осуществлению своего плана, но ее постигла неудача. Каждый раз, как ей удавалось надлежащим образом установить бронтозавра в реке, и она выходила на берег, чтобы взобраться на его спину и перейти по ней на другой берег, чудовище вылезало и шло за ней, как живая ласковая гора. Точь в точь, как все прочие животные. Они все ходят за нею.